Глава девяносто девятая. Пока с Дмитрием по очереди прощались Даниил, Федор Матвеевич, Роман Алексеевич и Алекс, Ника на подкашивающихся ногах подошла к отошедшему в сторонку Хантеру. «О чем вы говорили, Эми? Стараясь взять эмоции под контроль и желая услышать хоть что-нибудь ободряющее и утешительное, поинтересовалась Вероника у старца. Я посоветовал ей прислушаться к своему сердцу и захомутать Дмитрия». У меня было видение насчет них. Возможно, через несколько месяцев, если они вернутся. Ты станешь не только мамой, но и бабушкой. Есть такая вероятность. Рубанул с плеча правду Хантер. Что? Побелев, уставилась на него Ника и рефлекторно схватилась за живот. Тихо, тихо. Воскликнул Хантер, уловив, что у девушки потемнело в глазах. Дыши глубже. По-отечески похлопал он ее по спине. «Отнесись к этому философски», — дал ей совет инопланетянин. «Ты желаешь счастья Димычу?» «Желаешь». «Желаешь счастья Эмми?» «Желаешь». Задавая вопросы, Хантер тут же сам на них отвечал. «Так радуйся», — логично подвёл он итог. «Я постараюсь», — судорожно кивнула Вероника, подумав при этом, как здорово было бы сейчас очутиться в какой-нибудь параллельной вселенной. «Где нет никаких инопланетян и межгалактической войны», А есть Орден, Дмитрий и Алекс. Они оба живы, здоровы и рядом с ней. Эх, мечты. Я мечтала, чтобы наша первая встреча произошла при других обстоятельствах. Мягко отметила Эмишер, подойдя к Веронике. Много раз представляла ее, прокручивала в голове разные варианты. И ни в одном из них не было войны. Твои волосы. Это так странно. Словно в прострации Ника смотрела на короткую черную шевелюру своей копии. «Так мне будет легче осознать, что я — это не ты», — объяснила Эми Ширы, немного помолчав, добавила. «Не волнуйся, он привыкнет». «Сделай его счастливым». Переборов себя, дрогнувшим голосом попросила ее Вероника. «Хорошо», — коротко кивнула Эми, отводя глаза в сторону. «Ты права, все это офигеть как странно», — ответила она на мысли Вероники. «Как бы там ни было, я очень рада, что повидалась с тобой и с Алексом, и с Орденом, и что ты узнала о моем существовании. Жаль только, что я не успела пообщаться с Саймоном. Была мысль ему позвонить, но сама понимаешь». «Да, понимаю». Поневоле улыбнулась Ника, представив себе реакцию Саймона на этот телефонный звонок. «Сейчас он глава Волгоградского филиала. Не знаю даже, когда я сама его увижу», — призналась она. Скорее, чем ты думаешь, уверенно заверила ее Эми. Правда? Почему? удивленно вскинула брови Ника. В ближайшее время ему предстоит еще одно повышение, просветила ее Эмишар. Он станет старейшиной Ордена. Но почему ты так в этом уверена? не понимала Вероника. Это логично. Сейчас Ордену нужно собрать все свои силы. Роман Алексеевич частенько побаливает. Андрей Викторович вообще отошел от дел. А у Данюхи маловато опыта. Редфорд, конечно, помог вам закрыть порталы, открытые Варстафом. И теперь вы можете не опасаться мега-пауков, спрутов и зомби. Но кроме этого у вас еще куча других проблем. Один нулевой протокол чего стоит. Но уверена, вы справитесь. С оптимизмом посмотрела она на мать, при этом мысленно прощаясь со своей крошечной сестричкой. Понятно. Чуть растерянно произнесла дежурную фразу Вероника. Скажу даже больше, внезапно добавила Эми. «Старейшина ордена довольно скоро станет и Редфорд. Здесь, на земле, я запустила некую цепь событий, которая приведет к данному результату. Хитро, совсем по-широницки сощурила она фиолетовые глаза. У Ники на секунду даже перехватило дыхание. Настолько она была поражена промелькнувшим сходством ее дочки Сейшером, а потом до нее дошел смысл ее слов. Что? «Рэдфорд? Старейшина? Но это...» «Это...» потрясенно раскрыла она рот. «Это что?» — снисходительно улыбнулась Эми. «Невероятно. Невозможно». «Да». Только и смогла выдохнуть Вероника. «То ли еще будет, солнышко?» Эми ласково смотрела на нее. «Ну, мне пора», — вздохнула она. «Димыч меня заждался. Береги себя и его». Едва справившись с очередным эмоциональным потрясением, попросила Вероника. кивая на Дмитрия. Тот уже стоял на нижних ступеньках трапа, ожидая Эмишер. Все будет хорошо. Ты на месу». Эми бережно обняла мать, поцеловала в щёчку и отправилась к своему новому спутнику.